Глава 1 После прохода через первый стальной шлюз, что вел от пещеры системных обозников в преддверии мира опухоли Франциск II, мы очутились в еще одном стальном боксе, куда большим по размерам. Здесь комальдула заставила нас проторчать 4 часа, за которые я успел вздремнуть и даже что-то урывками увидеть из сновидений и воспоминаний. Мы все немного отдохнули но сначала пришлось вытерпеть потоки то прохладного, то теплого воздуха, наполненного химическими ароматами. С нас сдули пыль, затем окропили обеззараживающим раствором. Выдержали паузу в пару часов, повторили процедуру раствором с уже другим запахом. Еще два часа, и массивная створка, преграждающих путь врат, отошла в сторону. Вроде все хорошо, но все же была одна проблемка. Предлагаемый путь был достаточно широк для каждого из нас, но только не для внедорожника с прицепом. Задумчиво оглядев предложенную щель, я задрал голову и заорал. «Мне нужен транспорт! Камальдула!» Секунда, пять секунд, и загудевшие скрытые моторы отодвинули створку еще на пару метров. Обрадованный Хорхе прыгнул за руль и поспешно вдавил педаль газа справедливо опасаясь, что система может и передумать. Но он зря опасался. Машина еще подъехать не успела, а за открытой створкой уже заплескалось подозрительно бурое озерцо, разместившееся в промежутке между двумя вылезшими из бетонного пола стальными порогами. Пришлось придумывать пандусы, чтобы внедорожник сумел перевалить через препятствие. Я первым вступил в бурлящую жидкость и пошагал к противоположному краю, морщась от рвущего ноздри едкого запаха. За мной последовали остальные. Я оглянулся лишь раз, чтобы оценить бойцов, кто как входит. Зрелище было грустным. Все новички тупо забыли об осторожности, либо открыто выказывая потусторонний зябкий страх, либо завороженно крутя башками по сторонам, бездумно опустив оружейные стволы к бетонному полу. «Бетон? Да...» За вторым шлюзом начинался бетонный рай, гудящий от потоков воздуха в тоннель, что было освещен редкими светильниками под высоченным потолком. При нашем приближении лампы услужливо зажигались, а затем тухли за нашими спинами. Я тихо выругался, понимая, что нет смысла требовать от системы вырубить эти предательские маяки. Тут явно что-то вроде тупых датчиков движения. А в целом... Этот тоннель явно не использовался уже очень и очень давно, если судить по нетронутому ни единым следом слою мокрой грязи на полу. По левой части коридора тянулась длинная транспортная лента. По крутящимся стальным валикам неспешно плыли несколько крупных безликих контейнеров. Именно с помощью таких система неоднократно радовала нас всем подряд. От витаминов с шизоей до оружия и экзоскелетов. Неизвестно, что находится внутри уплывающих из Франциска II контейнеров, но я помнил явно выраженную в тексте задания нелюбовь Камальдулы к системным обозникам. Она относилась к ним как к чужим, как к грабителям, и явно не имела бы ничего против предпочтия прикончить всех обозников и уничтожить их технику. По бетонной кишке, что соединяла один из занусов Франциска с внешним миром, Мы двигались 7,5 километров, пока не уперлись в очередные раздвижные стальные врата. Транспортная лента давно осталась позади, нырнув в бетонное вздутие и пропав. Над нашими головами замерло два мостовых крана, что выглядели как угодно, но только не автоматизированно. Остекленные кабины были тускло освещены желтыми лампами, что позволяло увидеть примитивные органы управления и понять, насколько древней была эта техника. Такое создано для грубых гоблинских лап. Но проверять, так ли это, я не стал. Неохота было взбираться по приделанным к стенам стальным лестницам. Да и некогда. Ворота раздвинулись, пропуская нас дальше. Я демонстративно приподнял и опустил винтовку. За спиной защелкали затворы, застучали проверяемые магазины. Каппа выдвинулся вперед в своей глефе. Мы с наемницей пока оставались в обычной снаряге. Я не забывал про критичную важность энергии, а подзарядки на пути нам пока не встречались. За вратами оказались еще одни, и прежде чем они открылись, нас заперли и пару минут помариновали в этом тамбуре, обдувая потоками воздуха, пахнущими цитрусовыми, химией и... дрянаштауном. Этот мерзкий родной запашок забыть трудно. А еще я уловил в воздухе запах чего-то тоже знакомого но уже забытого. Потребовалась минута, чтобы я понял, так вроде бы пахнет серая слизь, которую я когда-то таскал ведрами, выполняя первое задание Камальдулы. Я не удивился, когда по точно такому же коридору, но уже снабженному двойными рельсовыми путями, мы двигались еще 15 километров ровно. Но путь уже не был прямым, как стрела. Нас вели по отчетливой дуге а в стенах встречались тусклые стальные прямоугольные и квадратные заплатки, что явно прикрывали заблокированные проходы куда-то. Кое-где на влажных и местами потрескавшихся стенах виднелись осыпавшиеся остатки намалеванных знакомых обещаний и ободрений. Они окончательно убедили меня, что в очень далеком прошлом эта бетонная кишка использовалась для доставки внутрь партий гоблинов-счастливчиков, Спешивших скрыться в огромном убежище От опасностей закатного мира Вы уже в безопасности Удача на вашей стороне Новый дом ждет Здесь нет войн и бед Нет голода и слез Здесь в избытке счастья Я живой Вас ждет дивная, новая жизнь Удивительно, что многие буквы осыпались равно как и исчезли глаза на лицах изображенных счастливых гоблинов. Но вот восклицательные знаки и сверкающие улыбки сохранились идеально. Может, для них использовалась особо стойкая краска? «Инженеры нижних уровней! Сила!» Замедлившись, я перечитал этот странный лозунг, находящийся над еще различимым изображением улыбающегося мускулистого грязнули, что помимо комбеза имел на себе частичный рабочий экзоскелет, увешанный различными инструментами. Чуть дальше была более вразумительная надпись. «Инженеры нижних уровней держат мир на широких плечах! Присоединяйся!» «Инженеры нижних уровней!» пробормотал Каппа и повернулся ко мне забралом. «Это... гномы!» оскалился я, чувствуя, как внутри разгорается притухший, но не исчезнувший огонек злобной ярости. Гребанные гномы! «Почему не механики?» «Потому что инженеры?» «Звучит круче!» — отозвалась торчащая из потолочного люка внедорожника Сака. «Сеньор!» — показался из водительского окна Хорхе. «Впереди свет!» «В жопу твое, сеньор, гоблин!» — буркнул я. «Здесь таких нет. Забывай!» «Бвана!» — с едва заметной усмешкой произнес Каппа. «Да, Бвана!» Тихо рассмеявшись, я глянул на тусклые огни впереди, что так напрягли водителя. «Пятачок?» «Предорожный пятачок безопасности!» — подтвердил Каппа, давно успевший все разглядеть с помощью бортовой электроники. «Но...» «Да...» «Там два торгмата-командир. Их прямо сейчас торопливо загружает какая-то...» «Дрезина», — предположила Сака, протягивая мне бинокль. «Дрезина с жирной жопой и длинными руками». Удивленно хмыкнув, я на ходу прижал бинокль к глазам, одновременно дав прикладом ласковый подзатыльник, сунувшийся вперед узкоглазой лучнице. Та умудрилась почти полностью увернуться, получив по башке лишь касательный удар и с понимающим «шшшшшшшш» <unemployed> утечь назад. Я не обратил внимания на ее шипелявое извинение, сосредоточившись на ранее еще не зрелище. Здесь явно не имелось внутри стенных магистралей доставки, что вели прямо к торгматам, поэтому их загружали иным способом. В стене открылся один из стальных люков, Откуда выдвинулась небольшая железнодорожная платформа со здоровенным коробом сзади, что походил на вздутое брюхо монструозного насекомого. Передняя часть платформы была занята крутящейся средней полусферой, а значит, есть и вооружение. Середина же скрывалась под пуком сходившихся здесь манипуляторов. Большая часть этих лап сейчас бездействовала, будучи сложена а три манипулятора занимались делом. Один таскал из приоткрывшегося короба небольшие контейнеры, вкладывая их в мигающие торгматы, а еще два старательно сметали пыль с приподнятого пятачка. Сама дрезина на полметра утопала в воде, что залила эту часть тоннеля. Чуть в стороне с потолка обильно капало, и чем ближе мы подходили, тем отчетливее я различал частые трещины в потолке тоннеля. От мысли, что прямо над нами сейчас плещется внутренний кольцеобразный океан Франциска II, меня невольно царапнуло холодком инстинктивного страха, что тихо, но очень отчетливо шептал мне прямо в мозг. Здесь задерживаться не стоит. Дерьмо. Настоящее мотиво дерьмо. Причем наглядно. Я не помню, на сколько веков были рассчитаны миры опухоли. Может, два. Может, три века максимум. Слишком уж сложны и огромны эти сооружения, чтобы рассчитывать на больший срок. Рано или поздно вся эта хрень рухнет. Есть зыбкий шанс, что удастся продержаться дольше. Но это при условии, что долбанные инженеры нижних уровней действительно делают свою работу. Они просто трахают татуированных жриц и скармливают заманенных гоблинов плунарным ксарлом. Успев закончить с делами до нашего прибытия, дрезина сложила стальные лапы и убралась из тоннеля, скрывшись в тут же закрывшемся боковом отнорке. Свет над солидной по размерам зоной безопасности вспыхнул ярче, высветив такое, что я тут же забыл об услужливом доставщике припасов. Первое, что приковало мой взор, расположенная за зоной безопасности стальная стена с врезанной в нее раздвижной дверью. Где-то на метр стена уходила под скопившуюся здесь стоялую вонючую воду. И в воде что-то жило. Метались юркие светящиеся тени, всплескивала и шла рябью поверхность, были видны белесые наросты на полу и стенах. Над дверью радостно светилась старинным неоном надпись «Убежище Франциск II! Новый дом для равных во всем! Добро пожаловать!» Как смешно! Вот оно, начало настоящего путешествия. Вот оно, начало сумрачной территории, чье одно только название так много говорит опытному и битому жизнью гоблину. Маршрут начальный. Транспортная зона 2. Сумрачная территория. Окраина мира. Гиблый мост. Дренаштаун. Грузовая платформа 5М. Дальнейшие указания последуют. «Транспортная зона позади, а мы в крохотном безопасном буфере, где можно перевести дух и...» «Энергия есть!» — радостно сообщил Хорхе, успевший вытянуть кабель и поискать, куда бы его всадить. «Зарядка пошла!» Молча кивнув, я развернулся и взглянул на следующую местную достопримечательность. Большой, вроде как придорожный щит, что был установлен серой задницей к нам, а лицевой частью к стальной стене с дверью. Щит радовал рисунком улыбающегося светловолосого мужика в то ли зеленом, то ли синем комбезе, что выставлял оттопыренный большой палец. Над ним слова «Поздравляем, герой!» А в самом низу «Край мира достигнут!» Шагнув чуть ближе, я с нескрываемым изумлением прочитал куда более мелкие строки на прикрепленном к стойке щита стальном листе. Вычеканенный текст гласил, почему-то показавшись мне деловой рекламной скороговоркой. «Поздравляем! Вы в шаге от получения легендарного игрового достижения «Грань мира 2». Для получения и внесения достижения во внутреннюю личную базу Прижмите любой палец к расположенному ниже сенсору. В качестве дополнительной награды каждому обладателю достижения предлагается на выбор один из ниже следующих пунктов. Выбирай сердцем, герой! Перечень дополнительных наград на выбор. ВИП-статус на сутки в элитном борделе «Эльфийская гурия». Боевой экзоскелет «Рекрут с серебряной отделкой». Беспроигрышные лотерейные билеты на розыгрыш рандомных элитных блоков тегстрелом. Полный курс регенерационной смеси с отложенной активацией по необходимости воскреситель альфа-3. Акр плодородной земли в личное владение в доступных зонах. Без права дарения, наследования или продажи. Вы, сука! «Долбанулись!» – пробормотал я, прижимая палец к сенсору. «И я, походу, тоже». «Я тоже жиману!» – скромно признался Каппа. «Если дадут, что посоветуешь выбрать, Лид?» «Не бордель и не акр!» – буркнул я, убирая палец после того, как сенсор мигнул зеленым. «А дают только вам?» не скрывая жадности, поинтересовалась вчитывающаяся ссака. «Мы-то, сука, не местные! А как же новый дом для равных во всем?» «Хорошо, Река здесь нет», — хмыкнул я, еще раз скользнув взглядом по списку наград. Спустившись ниже, мой взгляд уперся в третью здешнюю достопримечательность. В этом месте зона безопасности прилегала к стене, что была снабжена не только явно... Мертвой полусферой под потолком, но и петком приваренных к стене нар. И так давно мной невиденных капсул с прозрачными оконцами. Прижми палец, снимется оплата, и на сутки эта капсула твоя. Спи, жри, смотри на опасный мир сквозь оконце, почесывая отмекающую во временной безопасности жопу. Отдыха не будет предупредил я гоблинов, которые уже явно нацеливались на жесткие холодные койки. «Через полчаса двигаемся дальше». «Хотя бы час, Лид!» — крикнул от щита Хорхе. «Не ради себя, прошу! Подзарядка! Пусть хоть чуток энергии глотанет!» «Час!» — согласился я. «Не больше!» «Эй! Не трогать!» «Да, Дась, сеньор пугливо попятился самый любопытный гоблин. Так, выдохнул я, задумчиво глядя вниз. Это «так» скромно лежало на одной из коек. Второе «так» находилось на полу рядом с койкой. Я начал осмотр с самого низа. Скелет. Женский. При жизни она была невысокой, а из одежды предпочитала что-то вроде бронированного топика и кожаных шорт, обшитых кольчужной сеткой. На коленники, на плечники и на локотники не в счет, как и серебряный обод на черепе. Язык не поворачивается назвать это дерьмо броней, хотя и присутствуют многие элементы. В черепе зияет сквозная дыра. В метре от скелета валяется в грязи большой игстрел с широким ремнем. Там же лежит почти сгнившая перевязь с саблей. Ладно. Койка. На койке мирно вытянулся мужской скелет. В двух шагах от него замер согнувшийся и вскрытый боевой легкий экзоскелет неизвестной мне модели. Но судя по очертаниям и вооружению, это что-то чуть ли не самопальное и уж точно из набора «Я дам тебе кучу разнокалиберного дерьма, а ты собери конфетку». Скелет дохлого рослого мужика. На едва прикрытых рваной тканью ребрах лежит пистолет. В виске дыра, оставленная пулей. Чуть пригнувшись, я вытащил из его руки стеклянную бутылку, открутил со скрипом крышку. Мне на руку выпала тонкая бумажная трубка. Мы дошли! Прорвались! Из 57 дошло только двое. Лея потеряла экз, истекает кровью. Дерьмо! Нам уже не вернуться! Нам не пройти через сумрак. Лучше умереть здесь, чем там. В жопу, в жопу, в жопу. Но мы все же дошли. Прорвались. Конец пути. Лею предупреждать не стал. Пришил за нее. Она умерла мгновенно. Я сам ухожу следом. Тому, кто читает. Герои Констарт крутой. И Лея пушистик. Дошли до второй грани мира. Мы сумели. Гордитесь нами. Если окажетесь в... Тупые ушлепки, проворчал я, выпуская листоки с пальцев. Подавшаяся вперед сака успела подхватить его до того, как он спланировал в лужу. Усевшись на край облюбованной скелетом койки, наемница погрузилась в чтение, а я пошагал к призывно светящимся торгматам не обращая внимания на торжественную надпись перед глазами. «Подтверждено получение достижения Грань Мира 2». Глянув на Тургмат, оценив на вскидку ассортимент, я понимающе усмехнулся, подступил поближе и, пройдя очередную идентификацию, принялся выгружать товары в лоток, откуда их проворно забирал подбежавший Хорхе, сгружая прямо на пол. Тургмат радостно пикал, с готовностью выдавая пластиковые и стальные обоймы, коробки патронов, запасные броневые щитки, шлемы, разгрузки, рюкзаки, обувь. В общем, все то, почему я так скучал в джунглях. Там подобное тоже удавалось отыскать, но уже ношенное, коцаное, испохабленные, воняющее кровью и дерьмом. А тут все новое и... И я ничуть не удивился когда обнаружил во втором торгмате черные футболки, штаны, трусы, майки, носки, тяжелые ботинки и даже поясные ремни. Там же нашлись запакованные в пластиковую обертку прохладные сменные картриджи для наших аптечек. Каждому нашлось всего понемногу. Камальдула успела сосчитать нас, изучить внешность, выгрузить из своих банков данных информацию о известных ей предпочтениях глянуть во что одеты и как снаряжена незнакомая ей после чего собрала контейнеры избранным товаром и отправила дрезину на загрузку давно пустовавших торгматов Что ты делаешь поморщился я глядя как Сака успевшая прочитать предсмертное послание дохлого героя бережно прячет листок еще пару каких-то бумажек и что-то вроде диктофона в свой рюкзак Это же история лит пожала плечами наемница. «Вот тебе глубоко пор на эту сопливую мишуру». «В точку». «А кому-то будет полезно потом найти все эти мысли уже мертвых ушлепков и узнать, чем они жили, о чем думали». «На кой хер?» «Ну, может, среди них окажутся историки или те, кому важно изучить прошлое, чтобы не допустить вих настоящим...» «Нет, ты не поняла». «Лично это, на кой хер боец?» «Это данные», – она опять пожала плечами, широко улыбнулась. «Данные надо сохранять. О прошлом надо знать. Я не яйцеголовая и не особо умная, но мне кажется, что так будет правильно. Вот тебе, мне и почти всем нам стерли память. Мы ничего не знаем. Ты доволен своим беспамятством?» Ты пересидела в компании ученых, качнул я головой, переслушала их пафосных речей. Пусть не помнишь этого, но их пердливое влажное эхо все еще гуляет в твоей ушибленной голове. Да, может и так. Но почему нет, Лид? Мы только и умеем, что убивать. Ну еще и выживать. А ученые? Да, от них в воне больше, чем толку, но ведь создали уйму полезного. Ладно. А историки? Те, кто ворошит грязное белье давным-давно сдохших гоблинов. Ведь эти сберегаемые тобой бумажки нужны им, а не создающим что-то ученым. Говорю же, важно знать об ошибках прошлого, чтобы не допустить их в настоящем или буду. Дерьмо это все! Зло буркнул я. Сколько веков изучали историю? И как? Пошло на пользу? Извлекли жизненные уроки? Взяли пример? Нет. Как всем было и раньше посрать на ту же загибающуюся и уже почти загоревшуюся планету? Так и теперь посрать. Но ведь теперь планета спасена? Ага. Издевательски ухмыльнулся я. Теперь планета спасена. Но для ее спасения никто не изучал долбанное прошлое. Нет. Просто взяли и уничтожили для начала кучу гоблинов, чтобы те перестали срать и дышать, загрязняя воду и пережигая кислород. А остальным гоблинам, тем, кому посчастливилось, стерли нахер память, чтобы они позабыли обо всем, включая ошибки далекого прошлого. И свои гражданские права. До коктейля сучья амнезия он был наглым, говорливым гражданином, что смело срал мимо унитаза и кидал мусор в окно машины, а превратился в мирного бродячего дикаря, что через шаг кланяется стальным системным полусферам и до усрачки боится сорвать лишнее яблоко с дерева. Вот как решили проблему. Говоря о прошлом, но ни хрена не делая в настоящем, будущему не поможешь. Хм, тогда в жопу пользу старых записей. Буду слушать и читать их сраные мемуары чисто для личного кайфа. Так пойдет? Да мне посрать. Можно мне высосать пачку вон того вишневого концентрата? Соси смело. Спасибо, Лит. Спасибо. Хмыкнув, я принялся стягивать с себя разгрузку. понятливый Хорхе уже отбирал для меня комплект свежей одежды, не забыв швырнуть к моим ногам огромную пачку влажных полотенец. В двух шагах от меня уже достаточно умело снаряжая обоймы, беседовали два загорелых до черноты гоблина. Тот, что постарше, седой, уже теряющий по возрасту мышечную массу, но все еще крепкий, явно услышав обрывки нашей ссакой беседы, ударяя кулаком о ладонь, яростно доказывал. «Все верно, Лид сказал. Какое прошлое? Зачем в нем копаться? Ведь и так все ясно. Гоблины!» Это дерьмо, даже не дерьмо, а колючая проволока, спрятанная в жирной колбасине из дерьма. Вот мы кто, все без исключения. Но даже шипастое дерьмо может пригодиться в качестве удобрения и разрыхлителя возрождающейся природной среды. Все дело в разумном количестве выпускаемого двуногими дерьма точно отмеряемом управляющими системами. Гоблины — пищевая база хищников. Гоблины срут семечками манго, рассеивая их по джунглям. Ты хоть раз видел косточки манго, старик? А ты видел мою жопу, амиго? Косточка манго? Ха! Да для меня это как бурито в коридор кинуть. А? Я что то не догнал. Дам тебе совет, Амиго. Меньше думай о чужих седых жопах. А чего ты не догоняешь, так это того, что гоблины разрушают бетонный кариес прошлого, а скоро они же выгрызут последние из разбросанных по планете мегаполисов. Вот в чём наша польза, Амиго. Кем ты был в прошлом, старик? Не знаю. Я помню себя лет сорока. Без обид. Но, может, ты был этим... Ну, не хочу тебя так называть, чтобы Лид не сердился. Кем? Ну, тем, кто лопатит вонючее прошлое. Историком? Ты сам сказал. А может, ты был... Кивнул седой гоблин, откладывая полную обойму и берясь за следующую. Я так думаю, что историки тоже нужны. Хорошо вскопанное прошлое — это отличная почва для ростков будущего Амиго. Нет, Лид все же прав. К черту прошлое. Да погоди ты. Я расскажу тебе свои предположения о допущенных нашими предками ошибках, и ты поймешь, что пока ты бубнишь о сдохших временах, там ссака сиськами светит. Задумайся, в пустую живешь. Хм, помоги ко мне подняться. Закончив вытираться и переодеваться, я бросил грязную одежду в растущую кучу рядом с останками дохлого героя. Вернулся к торгматам, еще раз попытался проверить баланс через внутреннее меню и убедился, что пересчета валюты пока не произошло. Вместо цифр лишь пустота. Но шизу продают исправно. И я с нескрываемой радостью набрал 50 таблеток, не забыв добавить к этому два вида энергетиков и десяток пакетов компотного концентрата. В голове лениво шевельнулась мысль о эльфийских слезах. Шевельнулась и исчезла. Тщательно собравшись, убедившись, что ничего не забыл, я закинул оружие и рюкзак в машину, рявкнул на гоблинов и принялся забираться в экзоскелет. Выбравшись из машины, расплескивая воду, давя какую-то живность и рвя растительность, добрался до дверей, где вскрыл ручную броню, чтобы прижать палец к сенсору. Спустя мгновение двери с тяжелым скрежетом начали открываться. Внутрь тут же хлынула вода, небольшое озерцо стремительно исчезало. Над головой зазвучала хриплая, торжественная музыка. Так и представилось, как под эту дешевую музыкальную клоунаду сюда входят автобусы, набитые поселенцами. Не доиграв до конца, музыка оборвалась. И тут же из широкого тускло освещенного коридора донесся долгий, гудящий звук. Не понять, что было его первоначальным источником, но мне он показался долгим рыком, что многократно отразился от стен и углов, прежде чем долететь до нас. Рык затих, а вот отчетливые тикающие звуки никуда не делись. Следом послышался почти неразборчивый женский голос едва живой автоматики, объявивший, что створки будут закрыты через минуту. Выждав еще несколько секунд, я шагнул вперед, входя в сумрачную территорию. За мной вошли остальные. Въехал внедорожник, мы начали спускаться по ребристому влажному спуску. И на этот раз под моими ногами лязгал металл. Бетон кончился. Все роднее окружающие пейзажи. Покрывшие стены живая желтизна и зелень сожрали краску всех, возможно, бывших здесь картин и надписей, после чего сдохли, не сумев выжить на мокром металле. Но одну надпись я все же увидел. И с трудом прочитал. Клукс 15. Судя по всему, раньше на этом месте располагался целый список, снабженный одной фигурной скобкой, чьи остатки я едва различил. Скобка служила стрелкой, указывающей прямо по коридору. Клукс 15. Что-то знакомое. Надо вспомнить. Однажды я уже слышал это название. Подняв руку, я провел бронированным пальцем по стене в том месте, где в этом исчезнувшем списке должна была располагаться строчка КЛУКС-17. Ладно, нас ввели во франциск II в месте, что наиболее приближено к моей условной родине. Похоже, система решила, что для меня не составит труда повторить однажды уже хоженый маршрут».